Глава двадцать вторая. Аптеон послышался шепот. Катон мгновенно открыл глаза и увидел маячившую на фоне усеянного звездами ночного неба темную фигуру, чья-то рука встряхнула его за покрытое волдырями плечо, и он едва не взывал от боли, но вовремя успел закусить губу мгновение и сна как не бывало. В чем дело? спросил Катон тоже шепотом. Что случилось? Часовой приметил движение. Фигура указала в сторону тропы, по которой они пришли на Прогалину. Нужно ли будить Центуриона? Катон посмотрел в сторону источника храпа. Наверное, надо на всякий случай. Иначе, если к нам и верно кто-то приближается, они услышат нас раньше, чем мы их увидим. Пока Катон торопливо застегивал ремень шлема и поднимал оружие. Легионер тихонько разбудил Макрона, что оказалось нелегким делом, ибо вымотавшийся Центурион спал, как убитый, и не сразу понял, что происходит. — Это долбанная палатка! Моя, чтоб вам пропасть! — пробормотал он, не открывая глаз. — Командир, тсс! Что, в чем дело? Макрон рывком поднялся и тут же рефлекторным движением схватился за меч. — Докладывай! К нам гости, командир. Тихонько произнес Катон, придвинувшись к Центуриону. Часовой вроде бы что-то слышал. Макрон мгновенно вскочил на ноги, автоматически закрепляя ремешок шлема под подбородком. Подъем. Всем построиться на прогалине, но без шума, ясно? Так точно, командир. Катон, крадучись, отправился будить спящих легионеров, а Макрон осторожно надев на руку щит. двинулся мимо линии навсегда обездвиженных тел, отстраненно порадовавшись тому, что с наступлением ночи морщкары поубавилась. В темноте он едва было не прошел мимо часового, ибо тот стоял на обочине тропки, совершенно не шевелясь и напряженно вслушиваясь в ночные звуки. Командир выдохнул часовой так тихо, что Макрон, если бы сам не напрягал слух, возможно его бы и не услышал, но он услышал. И оклик заставил его вздрогнуть от неожиданности. Прочем, центурион мигом пришел в себя и предвился к часовому. Ну, паренек, что тут у тебя? Сейчас ничего, командир, все тихо. Но клянусь, совсем недавно я кое-что слышал. Что именно? Голоса, командир, очень тихие, но неотдаленные. То есть кто-то тихонько переговаривался. Наши или варвары? Часовой задумался. Ты что? Язык проглотил, сердито прошептал Макрон. Наши или варвары? Я, я точно не знаю, командир. Слов то не разобрать было. Больно уж тихо там говорили, хотя с другой стороны, говор вроде бы смахивал на латынь. Центурион фыркнул и молча присел на корточки, пытаясь понять, что происходит. Локтях в тридцати от него там, где тропа делала поворот и терялась из виду. Между тем спрагалины. Как не старались легионеры действовать бесшумно, доносились звуки, мешавшие ему сосредоточиться. Наконец построение закончилось, все стихло, и Макрон смог прислушаться по-настоящему. Правда, кроме кваканья лягушек, он ничего не услышал. Тем временем со стороны прогалины появилась темная фигура. С, -с, -с, -с прошепел Макрон, сюда, Катон. Есть какие-нибудь признаки чужих, командир? Рен в рот. Похоже, у нашего паренька разыгралось воображение. Данное предположение выглядело вполне правдоподобно, поскольку у часовым особенным молодым в ночное время да еще и в боевых условиях и вправду частенько миричилось не весть что. Мне распустить центурию, командир? Ответить Макрон не успел и барздался неожиданный шорох, будто где-то раздвинули ветви. И у обоих в жилах застыла кровь. Стало ясно, чтобы не означали подозрительные звуки часовому они не почутились. Центурион и Аптеон настороженно замерли, неподвижные, как окружавший их ночной воздух. Они приготовились к действию. Впереди, за поворотом, возникла... Пробивавшееся сквозь листву слабое оранжевое свечение, словно кто-то там шел, освещая себя путь факелом. «Наши?» — спросил Катон. «Тихо!» — шикнул Макрон. «То там?» Вопрос, прозвучавший со стороны плывущего через ночь огонька, был задан по-латыни. Катона омыло волной облегчение, напряжение спало, и он, чуть было не рассмеявшись, стал уже привставать, но Макрон ухватил его за запястье. «Сиди тихо!» Но командир, ты же сам слышал, это свои. Заткнись и сиди тихо, прошепел Макрон. Кто там? Повторил голос. Последовала пауза, а за ней короткий обмен фразами, очень тихий. Потом голос продолжил: Я из третьей батавской конной когорты. Если вы римляне, назовитесь. Латынь говорившего не была идеальной, но акцент и вправду походил на батавский. Кроме того, Макрон знал, что именно третью конную отредили гнать бриттов. Однако в тоне говорившего было нечто странное, заставившее Центуриона насторожиться. После недолгого молчания голос прозвучал снова, на сей раз он дрожал: «Во имя богов, если вы римляне, отзовитесь!» Командир вознегодовал Катон, заткнись! Внезапно факел вспыхнул гораздо ярче. Языки пламени взметнулись над зарослями, и душный, застоянный болотный воздух вдруг разорвал дикий нечеловеческий вопль. Что за часовой возумление отпрянул? Макрон попытался его придержать, но тут из-за поворота тропы вывернулась истошно воющая, обнята пламенем человеческая фигура. В воздухе запахло горящей смолой. Пылающий человек упал и покатился по земле. Схватив катона и часового за плечи, Макрон толкнул их назад к прогалине, где ожидала остальная центурия. «Бегите!» Следующее мгновение ночь взорвалась боевыми кличами, и на тропу, вслед за обреченным на мучительную гибель батавам, хлынули дикари. В трепещущем свете живого факела они выглядели особенно устрашающе. Бросив последний взгляд на них и увидев, что несчастный пленник затих и его мучения прекратились, Катон вместе с часовым и центурионом припустил к своим. Легионеры раступились, принялись за товарищей в свои ряды и снова сомкнули строй, готовые принять бой. Однако вместо того, чтобы сходу обрушиться на них, варвары задержались у края прогалины возле выложенных вдоль обочины тел. Какого херня! Спятели они что ли? удивился Макрон, глядя, как бритты с дикой яростью колют и рубят трупы. Командир, они не спятели, но дали маху, вообразили, будто застали нас спящими. В этот момент варвары осознали свою ошибку и с яростными криками повернулись к выстроившимся посреди пророгалины легионерам. Копья бросай, проревел Макрон. Темные древки описали низкую дугу и обрушились на передние ряды атакующих. Они вылетели из темноты, поэтому варвары не успели отреагировать. Бриты так рвались в схватку, что сраженные копьями бойцы их первой шеренги были затоптаны соплеменниками, набегавшими сзади. Римляне едва успели совершить второй бросок, после чего варвары налетели на них. Боевые кличи смешались с лязгом оружия и хриплым дыханием. сражавшихся в ночном мраке людей. Держать строй, орал перекрывая шум боя Макрон. Держать строй. Он знал, что если боевой порядок центурии будет нарушен, она утратит свое главное преимущество. Хуже того, в такой темноте римляне могут начать разить римлян. И тут из-за темной гряды облаков появился крайшик луны, хотя и скупа, но осветивший место сражения. К своему облегчению Макрон увидел. что его люди сумели удержаться в строю и волна бриттов с бессильной ярости осыпает ударами сплошную стену щитов. Однако пока он оценивал обстановку, огромный варвар оттолкнул в сторону льгия неропередней шеренги, проскочил в образовавшуюся между щитами брешь и кинулся на него. Атака была столь стремительной, что Макрон не успел предпринять что-либо адекватное и просто откинулся назад, готовясь принять удар. Командир! Крикнул сбоку Катон и, вложив в толчок весь свой вес, сбил щитом с ног обоих и Центуриона и Бритта. Прежде чем грохнувшийся на земь варвар сумел втянуть в себя воздух Макрон и, ловчившись, печатал ему в подбородок на балдашника рукоять меча. Брит издал хрипкующий звук и затих. Катон протянул руку, помогая Центуриону вскочить на ноги, и снова прикрывшись щитом. Сделал своим коротким мечом быстрый выпад в сторону напиравшей толпы дикорей. Удар достиг цели. Враг вскрикнул, а Аптеон, вырывая клинок из раны, отвел руку назад для следующего удара. Луна уже полностью вышла из-за облаков и теперь ее меланхолический свет заливал поляну, придавая клинкам, шлемам и доспехам сражающихся тусклый призрачный блеск. Этот свет. Возволял Макрону точнее оценить соотношение сил, и он понял, что противник значительно превосходит римлян числом. Тропа извергала на прогалину все больше и больше неистого аррующих варваров. Казалось, они вот-вот просто массой сомнут легионеров, уготовив им учесть злосчастных батавов. Отступаем, отступаем к дальнему концу поляны, взревел Макрон. Возвысив голос над шумом и гамом яростной схватки, отходим, не ломая строя вместе со мной. Отбив удар, он отступил на шаг, и его люди последовали его примеру. Строй медленно пятился к узкой части прогалины, что было разумно, ибо чем шире фронт, тем труднее противиться натиску превосходящего тебя в численности врага. Отходя, римляне перестраивались соответственно уменьшающейся ширине горловины. сначала в три шеренги, а потом и в четыре. При такой глубине построения число бриттов уже не имело решающего значения. Чем уже делалась арена боя, тем сильнее себя показывала превосходство римского строя, вооружения и снаряжения. Неутомимо и непрестанно вылетавшие из защитов короткие римские мечи разделили врага куда эффективнее, чем длинные тяжелые мечи туземцев. Требовавшие простора для замаха. Однако при столь значительном численном превосходстве бритты имели все шансы уничтожить центурию, даже платя несколькими жизнями за каждого сраженного римлянина. И Макрон это прекрасно понимал. Продолжаем отход назад. К тому времени, когда они добрались до самой узкой части Прогалины, ширина римского фронта... Составляло всего три щита, которых вполне хватало, чтобы отгородиться от неприятеля. Передние пять человек остаются со мной, крикнул Макрон. Аптеон, уводи остальных по тропе и как можно скорее. Направляйся к реке, выйдешь к воде, спускайся вниз по течению. Есть, командир. Но как же ты? Я вас догоню. Давай, шевелись, не задерживайся. Когда кат он увел людей с прогалины, Макрон оглядел бледные лица оставшихся с ним бойцов и усмехнулся. Вот что, ребята. Чем бы это для нас ни кончилось, сделайте все, чтобы варвары навсегда запомнили, каково иметь дело с парнями второго. Катон бежал по тропе прочь от прогалины позади центурии, стараясь не наступать на пятки замыкающему цепочку солдату. Инстинкт самосохранения побуждал его бежать все быстрее, а жгучий стыд напротив приказывал вернуться и разделить судьбу своего центуриона. Наверное, стыд взял бы вверх, когда бы не строгий приказ Макрона и ответственность за остатки шестой центурии, лежавшие теперь на его плечах. Когда позади стихли звуки схватки, Катон приказал солдатам остановиться и перешел вперед, чтобы возглавить их, ибо не слишком-то полагался на способность головного легионера ориентироваться по луне и по звездам. Чтобы отряд вышел к реке, а не заплутал в болотах, он... должен был вести его сам. Определив приблизительно, где они есть, и все так же не слыша за спиной никаких звуков, Аптион дал команду «за мной» и повел бойцов по тропе быстрым шагом. Бежать, учитывая плохую видимость, множество ям, кочек и выпирающих из почвы корней, было, во-первых, опасно, а, во-вторых, куда более разумным представлялось двигаться в том темпе, которые люди могут поддерживать достаточно долгое время. Топча ногами и лазкая металом, легионеры продвигались по залитой бледным светом луны тропе, которая, как с облегчением отметил Катон, вскоре перестала петлять, сделалась шире и предельно спрямилась. Из чего следовало, что проложенная она человеком и значит должна куда-нибудь привести. Одаленный крик позади них показал, что бритты пустились в погоню. Катон прибавил шагу, но часто оглядывался, чтобы удостовериться, что его люди не отстают. В какой-то момент ему показалось, будто впереди слышится то, что ему так хотелось услышать: плеск движущейся воды. Юноша напряг слух и понял, что не ошибся. Парни, река! крикнул запыхавшийся Аптеон, стараясь набрать в грудь побольше воздуха, чтобы его смогли услышать. Мы добрались до реки! Тропа слегка изогнулась и, наконец, вышла к Тамисис, величаво несущей свои серебрящиеся в лунном свете воды в сторону моря. Однако ближе к берегу она резко оборвалась, и Катон ощутил под ногами засасывающую вязкую грязь. «Стой! Стой!» — выкрикнул он. «Оставаться на тропе!» Пока запыхавшаяся Центурия ждала, Аптион пробовал почву мечом. Клинок погружался в нее почти, не встречая сопротивления, а между тем крики преследователей приближались, Катон в ужасе поднял голову. Что будем делать, Аптеон? – крикнул кто-то из легионеров. В воду и вплавь, предложил кто-то. Нет, решительно возразил Катон. Далеко мы не уплывем. Это не выход. Правда, никакого выхода у них, похоже, вообще не имелось. В какой-то миг молодой Аптеон был близок к панике. Но из этого состояния его вывели новые крики бритов, доносящиеся не с тропы, а от реки. Один из варваров, стоя почти у самой воды, указывал в сторону римлян копьем. Еще двое прошлепав по грязи присоединились к нему, а позади них, всего за шагах в пятидесяти, катон разглядел очертания вытащенных на берег суденышек. Лодки! закричал он. Там лодки! Скорее туда! Но поспешать туда оказалось очень непросто. Ноги поладышки проваливались в жидкую грязь, и вытаскивать их приходилось с трудом. Вся центура, крихтя от напряжения, хлюпала по ясному берегу за своим оптионом к сулящим спасение посудинам. Римляне еле ползали по топи. Трое же бриттов по их приближении подняли страшный шум, видимо, призывая кого-то на помощь. Быстро оглянувшись, котон увидел на тропе красное свечение факела и потащился дальше, хотя каждый шаг по грязи давался ему совсем большей натугой. Потом сзади долетел торжествующий вопль. Преследователи добрались до конца тропы и увидели, что их враги застряли в прибрежной жиже. Ни секунды не колеблясь, бритты ринулись вслед за ними. Первым двигался человек с факелом. Мерцающее красное свечение отражалось от маслянистой поверхности грязи, длинные тени римлян и бриттов плясали. Котон во всю глотку подбадривал своих людей и призывал их прикрывать тыл щитами на случай, если у варваров имеются дротики. Ближе к троим, охранявшим лодки бриттам, слой грязи стал тоньше, и под ним уже ощущалась более твердая почва. Стараясь не поскользнуться, Котон двинулся к ближайшему из дикарей. бедно одетому старику, без доспехов, вооруженному всего лишь охотничьим копьем. Держа свое оружие двумя руками и вложив в удар весь свой вес, Бритт сделал выпад, целя римляну в живот, но тот отбил острие копья в сторону. Инерция выпада увлекла Бритта за собой, и он, потеряв равновесие, подставил спину мечу неприятеля. Когда старик со стоном рухнул ничком в грязь, Катон устремился к двум другим караульным, и они оба, будучи еще совсем мальчишками, бросили охраняемые ими лодки, повернулись и пустились на утёк, явно устрашённые жутким маскалом на лице заляпанного грязью долговязого римлянина, жаждавшего их зарубить. Они скрылись в ночи, и Катон наконец смог рассмотреть судёнышки. Это были легкие скорлупки из кожи, натянутые на деревянный каркас. Каждая могла вместить трёх-четырёх человек. Они выглядели непрочными и ненадежными, но у шестой центурии не было иного шанса спастись. Тяжело дыша, Катон развернулся и увидел, что почти все его люди уже выбрались на нетопкое место. Бриты наддали, но продвигаться по растревоженной множеством ног вязкой жижи было трудновато и им. Факельщик старался держать свой факел как можно выше, и лица варваров зловеще багровели во тьме. Однако в поле их зрения уже не было никого, кроме одного, застрявшего в грязи и отставшего от своих римлянина. «Возьмите десять лодок», — скомандовал Катон, — «остальным продырявьте борта». Он остановился, пропуская мимо своих людей, которые, быстро выполнив его приказ, стали спускать на воду утлые челны и забираться в них. Катон сделал шаг назад навстречу последнему, тащившемуся через топь римлянину. В свете луны и факела он узнал в нем Пиракса. «Скорее!» — закричал Катон. «Скорее, Пиракс! Они настигают!» Ветеран испуганно оглянулся через плечо и напрягся, сились вырвать увязшую ногу из жижи, но та засосала ее основательно. Да и силы его, видать, были уже на исходе. Наконец, отчаянным рывком он выдернул ногу из отвратительно чавкнувшей грязи и, перенеся ее как можно дальше вперед, Стал вытягивать и стопе другую, однако на это сил уже недостала. И римлянин замер в нелепой позе. На лице его были написаны отчаяние и испуг. Но «Ну、давай же, Пиракс, двигайся! заорал Катон, будучи сам близок к отчаянию. Шевелись, солдаты, это приказ! Пиракс остановил взгляд на лице Катона, а потом мрачно усмехнулся. Прости, Аптион, боюсь, тебе придется наложить на меня взыскание. Понимая, что ему уже не спастись, легионер, насколько позволило его трудное положение, развернулся лицом к Габриттам. Те находились всего в нескольких локтях от него, пустяк на суше, но далеко не пустяк в такой хлебе. Катон и сам стоял вроде бы совсем рядом, однако ему оставалось лишь беспомощно взирать на Пиракса, которому выпало дать свой последний бой не плечом к плечу с товарищами, а в одиночку, увязнув в липкой жиже. В оранжевом свете факела Катона увидел, как первый Брит замахнул с мечем цели Пираксу в голову. Легионер отбил удар собственным клинком и сделал ответный выпад. Увы, в данном случае бился он не в строю и не в тесноте, где длинные клинки Бритов теряли свои преимущества. Ну, ублюдки! выкрикнул Пиракс. Подходите, кто смелый! И еще двое варваров с копьями, приблизившись, стали наносить удары с расстояния. недосягаемого для контрударов легионера. Пару выпадов Пиракс отбил щитом, но с третьей попытки один из бритов поразил его копьем в бедро. Скрикнув от боли, легионер потерял бдительность и открылся на миг, чего оказалось достаточно, чтобы второе копье вонзилось ему в подмышку. Ветеран замер, потом выронил меч, тяжело опустился в грязь и в последний раз. оглянулся на Аптиона. Потом голова его упала, из открытого рта хлынула кровь. «Беги, Катон!» — задыхаясь, выдавил он из себя. В следующий миг бриты надвинулись на него, хромсая мечами и пронзая копьями недвижное тело. Катон застыл в ужасе, но спустя долю мгновения пришел в себя, и, скользя по предательской грязи, устремился к горстке лодок, уже спихнутых в реку. Когда первый брит, издав торжествующий крик, выбрался из топи на более твердую почву, юноша уже подбежал по мелководью к ближайшей скорлупке и, отбросив щит, ухватился за борт. Легкая суденышка опасно накренилась. «Насторожен, аптеон, ты нас перевернешь!» Катон подтянулся, чтобы перетащить себя через борт, а трое находившихся в лодке легионеров подались в противоположную сторону, чтобы всем разом не оказаться в реке. Маневр удался. Лодка почти не зачерпнула воды. Когда Катон скатился на дно, посудина, опасно качнувшись, выровнялась, но тут же накренилась снова. И еще пара рук ухватилась за борт, и над ним появилась хищно оскалившаяся физиономия Бритта. Последовал стремительный взмах, и блеснувший в лунном свете клинок Катона перерубил варвару руку чуть пониже запястья. Раздался оглушительный вопль. Отсечённая кисть плюхнулась в воду, туда же упал и незадачливый преследователь. Гребите, рикнул Катон. Быстрее! Легионеры налегли на весла, неловко пытаясь отогнать непривычно верткое судёнышко подальше от берега. Катон, пристав на корме на колени, смотрел на высыпавших квадебритов. Некоторые из них с горячей кинулись в реку, надеясь догнать лодки вплавь. Но расстояние между пловцами и челноками быстро увеличивалось, так что варварам пришлось бросить эту затею. Другие, что посообразительнее, бросились было к лодкам, оставшимся на берегу, но и им после короткого исследования пробитых днищ и бортов оставалось лишь взывать от ярости и досады. Маленькое флотилия все удалялось и удалялось от берега, пока бриты не превратились в смутно различимые в пляшущем пятне света фигуры. То теперь, оптион, а где он, а? Катон все еще, пребывавший в некотором ошеломлении, стрипенулся и обернулся. Куда направимся, командир? Катон нахмурился. Официальное обращение напомнило ему о том, что сейчас командование центурией перешло к нему, а значит, он в ответе за людей, которые уже ждут от него приказа спасительного приказа. Вниз по течению произнес он в полголоса. а потом крикнул в сторону ближней скорлупки все за нами спускаемся вниз по реке в серебристом свете луны вереница маленьких суденышек равномерно шлепала веслами слегка подгоняемая плавным течением когда факел на речном берегу наконец потерялся из виду за первым изгибом Тамисиса Катон привалился к борту лодки и позволил себе откинуть голову устало глядя на бледный лик луны теперь Оказавшись в сравнительной безопасности, он первым делом подумал о Макроне. Что с ним случилось? Центурион остался, чтобы задержать врага и прикрыть отступление своих людей ничуть не колеблясь, словно это было самым естественным и единственным возможным решением. Он выиграл для Катона и остальных достаточно времени, чтобы они успели бежать, но неужели их спасение оплачено его жизнью? Катон. Бросил взгляд вверх по течению, гадая, не удалось ли Макрону и еще пятерым храбрецам вывернуться из гибельного положения. Нет, вряд ли такое возможно.、В、горло его подступил ком, и он мысленно выругал себя за то, что едва не распустил сопли при присутствии подчиненных. Лыжете, воскликнул вдруг кто-то из них. Кончайте гресть и дайте прислушаться. Что такое? Стрепенулся, отрываясь от своих раздумий Катон. Мне показалось, я слышал трубы, командир. Трубы? Так точно, командир. Вот, слышишь? Поначалу, как он слышал только журчание речного потока до、да、плеск весел плывших позади лодок, но потом, до его слуха и впрямь, доносся отдаленный, однако весьма узнаваемый звук, пусть еле слышный. Но ни один легионер не спутал бы этот медный зов ни с каким другим зовом в мире. Звучал сигнал сбора римской армии. Это наши трубы, пробормотал Катон. Эй, ребята! – крикнул легионер грибцам других лодок. Слышали трубы? Там на берегу наши! Бойцы встретили это известие радостными возгласами и налегли на весла с удвоенной энергией. Катон понимал, что вообще-то. из осторожности да и в дисциплинарном порядке ему следовало бы велеть им заткнуться, однако он предпочел махнуть на это рукой, ибо слишком тяжелый груз лежал на его сердце. При мысли о том, что Макрон мертв, молодой птион как не сильился, не смог сдержать слез. Они покатились по его щекам на залепанные грязью доспехи, и ему оставалось лишь отвернуться, чтобы скрыть свою слабость от рядовых.